Дождь. Первое, что всегда делала Матрена, завидев неспешно двигающуюся пару лошадей с одиноким всадником, это затапливало баню. Неслав в виду дома, коней своих никогда не гнал. Один раз свалился, решив похвастать мастерством. Больше позориться не хотел. Но он спокойным шагом подъезжал к дому, спускался на землю, снимал с пищаль, тщательно обтирал ее тряпицей, относил в дом. Затем также старательно протирал и ставил рядом бердыш. Расследовал лошадей, заводил их во двор, в конюшню, самолично наливал теплой из уличной води воды, насыпал овса. Затем поднимался в дом. Хозяйка, стараясь не смотреть на мужика, накрывала на стол. Он неторопливо ел, затем отправлялся проветривать баню. Женщина торопливо заканчивала дела по дому и по хозяйству, и вскоре слышала хрипловатый крик. «Матриана, спинку потри!» Она заходила в жаркую, полную клубов пара баню, скидывала с себя одежду, и уже там они, наконец-то, здоровались по-настоящему. Здоровались долго, до темна, а в преддверии полуночи оставляли начинающее остывать помещение баннику с его друзьями чертями, лешими и обвинниками, а сами перебирались на мягкий перьевик. После двухлетнего поста мужик Матрёни попался ненасытный, но он не давал покоя ей весь вечер после бани. На следующий день обязательно заваливал после обеда и еще хоть раз днем. Только к третьему дню немного успокаивался. Но по утру дня четвертого его обычно забирал барин в очередной объезд. Так случилось и в этот раз. Хозяйка едва успела задать баланды свиньям и загнать в подпол кур, как Неслав зазвал ее в баню и сам же помог побыстрее скинуть все верхние нижние юбки. Вторым днем он, наконец-то, забрался перекрывать крышу и, пользуясь своей близостью пару раз, спускался попить водички. Ну и еще кое-зачем. Третьего дня съездил в лес, вывести несколько замеченных накануне сухостоин, а после обеда пилил их на ровные чурбаки. Четвертого дня стал собираться в путь, но барин не появился, и стрелец, приготовив дорогу оружие, допоздна обкашивал травянистые прогалины неподалеку от дома. Нашлась работа по хозяйству и на пятый день, и на шестой, однако мужчина начал волноваться. «Вот что, Матрена!» — решил Станислав на седьмой день. — Если Семен Прокофьевич появится, скажи, что я к нему. Ванилов поехал. Беспокоюсь, мол, как бы ни случилось чего с начальником. Поседал он с собой только одного жеребца. Все-таки не в дальний поход собрался, а в однодневную поездку. Однако пищаль, бердыш, перекованный из макаровского затвора нож и кистень с собой взял. После давешнего случая... С вышедшим из леса бандитам он не расставался с ножом и кистенем даже в бане. Вообще-то имел в душе Станислав Погожин еще одну мыслишку — съездить на него в Келыму, поговорить с товарищем по несчастью, узнать, как он, чем живет, посоветоваться о своем житье-бытие, может придумать чем-то Именно поэтому, поздоровавшись с Лукерьей, Испив кислые яблочные ухи с рыбным растягаем и узнав, что барин уехал в усадьбу и более не возвращался, бывший патрульный не повернул назад, а поехал дальше, в Тярлево, оттуда налево к двум озерцам. На развилке за березовой рощей налево, проехал еще пару километров и услышал дробный топот. Из-за поворота тропы вырвался всадник, ведущий в поводу взмыленного коня. При виде стрельца он натянул по воде, останавливая жеребца. — Ты, Неслав? — тяжело дыша поинтересовался он. — семён Фракофич где? — Нету. Всадником был молодой воин, которого Погожин пару раз видел в засеке у Невской губы, но имени не знал. Сам обеспокоился, решил в округе посмотреть. — С в у встали, — выдохнул воин. — Я Найжоре упредил. А он еще не знает. семён Прокофьевич с той стороны шел. дружина вел с Березового острова. Я не встретил. Стало быть, к Росоху еще не подошел. пеши он, на ладья прибыл. Там еще деревенька есть, вспомнил Станислав. К ним-то гонца посылали. На Ижоре костры зажгли, кратко объяснил воин. Увидят. Ладно. Поняв, что сейчас не до визитов, Станислав повернул коня следом за воином. Поехали барин искать. За Лизу они застали как раз на распутье у Березовой рощи. Следом за ним шли пешими полсотни человек, среди которых Погожин с изумлением распознал несколько знакомых лиц. Следует отметить, члены исторических клубов смотрели на него с куда большим удивлением. Видимо, даже в этом мире им редко встречались верховые люди, одетые в форму сотрудников РВД. Но спищали усадла, бердышом в руках и свисающим с форменного ремня рядом с коброй кистенем. — Семен Паркович, с Вены! — торпливо выкрикнул засечник. — Березовому острову лоймы подошли. Много, с пушками. Окрепостится, полят. Горит уже окрепостится. «Как горит!» «Молохин!» — обернулся Костя к своим людям. «Ты же говорил, в 54-м война будет!» «Так датировка от сотворения мира шла, мастер!» — развел руками бывший учитель. «Могли перепутать. К тому же в 54-м наши выборг взяли, а когда воевать начали, не сказано. Может, они вообще в отместку за этот набег на выборг пошли?» «Сколько лодок?» уточнил увесника афрричник три десятка с сеён никак не менее три десятка лоем немногим более десяти ратников на каждой почти три сотни воинов получа похожие свиены владожского озера прорваться собрались хотят ладьи новгородский обхатьть с тремя сотнями на берегу не вы и пограбить с прибытком некого Да и прокормиться нечем, и уйти по болотам некуда. Если прорвутся мимо Орехового острова, то хорошо пусть новгородцы с ними разбираются. А коли нет, назад поплывут. Вот тогда здешних чухонцев пощипать не побрезгуют. Еще хуже, если новгородцы лоем и потопят. С берегом убегать станут. Пеших и чухонцев заметить труднее не уберечься могут. Да еще чего доброго, заблудятся с свены, по дорогам пойдут бродить, станишь течать. Два-три года пройдет, пока всех повыловишь. Прикрыть берег надобно, да пеших свенов сразу побить. — Неслав, а ты откуда? — Вот, искал семён Прокофьевич, долго не заезжали. — Хорошо, слазь с коня. Погожен, пожал плечами, — Осторожно спустился на землю и тут же прихватил с седла пищаль. — Константин Алексеевич, — повернулся к клубникам опричник, — введите сюда ваших девок. На седла нового жеребца двоих посадить можно. На заводного одну, уставший он уже. Всех не увезут, но все спокойнее. — Я на это животное не сяду, — немедленно взрывела Инга. Но вопросы... Кому из Островитян ехать, а кому оставаться, опричника не касались. — Баб до Анинлова отвезешь, — распорядился за Лиза воину. — Там лукерья ставишь. Сам в замежье поспешай, пусть исполчаются. Потом к боярину Батову. Сбор здесь у Росцаха. Пошел? — А мы куда, Семен Прокофьевич? — поинтересовался Росин, глядя в спину удаляющимся всадникам все три уехавшие женщины оказались из клуба «Ливонский крест». На рыцарских турнирах они успели привыкнуть к лошадям и без страха забрались к ним на спины. «К Неве!» — пошел плечами опричник. «Берег сторожить от свенов потребно, дабы не высадились и деревеньки не пожгли». И ему не очень верилось, что дикари станут тратить время, на раззарение убогих чухонских поселений. Однако в ратном деле на удачу лучше не рассчитывать. Сто раз стражу поставишь, один раз лазутчик, когда отпугнет. Вы мешки свои снимите, да до холмиком, под кустарником сложите. Здесь места безлюдные, не пропадут. Не дай бог сеча, вас сразу порубают с таким-то грузом. Росин чувствуя, что дело закручиваться всерьез, спорить не стал. Клубники охотно расстались с поднадоевшей за долгий переход тяжестью. Многие, пряча свои рюкзаки, доставались в карманов оружия и вешали на ремни. Теперь им не думалось, что оно может мешать при ходьбе. Оставшийся без коня Станислав громко ругался. Держать в руках одновременный бердыш и тяжеленную пищаль казалось невозможно. Его пожалел Юра Симоненко, легко поднявший граненый ствол и положивший себя на плечо. — Она хоть заряжена, или это просто дубинка, а то у меня, кроме меча из сыромятины, ничего нет. — Заряжена, — с облегчением кивнул Погожин. — Ты, это, с ней поосторожней. Неслав начал осторожно пробираться к своему барину. Он уже успел понять, что в этом мире спокойнее находиться рядом с местным тираном, нежели с доброжелательными пришельцами. Но у Зализы в мыслях не возникало того, что кто-то может думать и чувствовать иначе, чем он. Но он не был ни жестоким, ни добрым, он не размышлял ни о славе, ни о развитии классового общества и производительных сил, ни о справедливости, ни о гуманизме. Он был просто воином, защищающим свою землю. Обричник дождался, пока уляжется суета, связанная с укладыванием вещей в схорон, и первым двинулся вперед, поправив на голове шалом. Хорошо хоть осень, не жарко, а то бы в шаломе да подшлемнике быстро упарился. — семён нагнал воинскую колонну всадник. — семён Василий! — оглянулся за Лиза. — Зажгли крепость в цвены, — Высаживаться не стали, к Неве пошли. — Думаю, в ладугу хотят прорваться. Ты, Василий, в храпшу вскочи, боярина Иванова до да Мурата исполчай. И весточку в копоре пошли. — Понял. Дворкин развернул коня и помчался в обратную сторону. — Что дело будет, боярин? — обрезнул губы, поинтересовался Погожин. Зализа не ответил. Он не верил, что с высадятся, но утром чувствовал, опаздывает. Пешком до брода через ручей пришлось идти втрое дольше, чем верхом. Тропа через поросшие ябняком холмы оказалась скользкой, и пришлось продираться краем через кустарник. Потом еще заболоченный поросший березами наволок, даже поднимаясь против течения лоймы, наверняка успели миновать и жору. Тропа пошла вверх, По березовым сгоркам, с частыми травяными прогалинами, потом опять опустилась вниз и потянулась вдоль заболоченной поймы ручья, слегка огороженная густым ельником. Очередной поворот Епричник увидел перед собой одетого в кирасу человека. На мгновение оба замерли, потом одновременно схватились за сабли, но первым успел отреагировать погожен, постоянно таскавший свой бородыж в руках. Милиционер левой рукой толкнул тяжелое лезвие вверх и вперед, правый рванул на себя, разгоняя и направляя в цель. Промелькнув над плечом опричника, лезвие дотянулось до врага, глубоко врезавшись ему в основании шеи. — Псевианый! — залезая плечом, подтолкнул древко бердыша вверх, помогая воину освободить оружие, шагнул вперед и, видя следующего врага, выбросил саблю вперед. Ударившись в покат у сталь керасы, клинок со скрипом скользнул по ней вверх и вошел под подбородок. «Бей — Бей! Он попытался рвануть набежавшего бородача в часто простеганном кожаном камзоле по шее, но тот ловко отвел удар длинным мячом, сделал выпад, а отбил его наручем, ощущая, как пихаются в спину набежавшие ратники. Свена и его товарищи Невидящие схватки тоже толкали вперед. Вскрестившие клинки воины, не успевшие убить друг друга, сразу оказались плотно притиснуты друг к другу. — Паскуда! — залезая со всей силы, оперся левой рукой на тыльную, незаточенную сторону клинка и медленно вытянул его вверх, прорезая ей толстый слой на под кожу камзолоконского волоса и человеческую плоть. Глаза Свена начали быстро тусклеть, голова повисла вниз. А притчник увидел за ним латника в террасе с наплечниками, вскинувшего свой палаш, но еще не нашедшего, куда его пустить. Повернул эффект свои сабли, ткнул, нажал еще раз, загоняя сталь Свену под руку в открытую беззащитную подмышку. На руку навалилась тяжесть, и вытянуть саблю назад семён уже не мог. Но он висел в воздухе, на одном месте, плотно зажатый со всех сторон, зажатый с такой силой, что два мертвых тела впереди не падали, продолжая стоять на своих местах. в Зачем они пошли через болото? Что им тут делать? Думал он, поскольку сделать что-нибудь другое, даже просто пошевелить рукой или ногой, все равно не мог. Неужели решили напасть на северную пустошь с Невы? Зачем? Здесь же нечего грабить. Ответ напрашивался сам собой. С Вены и Ливонский орден стараниями ганзы сговорились между собой и решили одновременно ударить с двух сторон, чтобы не оставлять никаких шансов и без того практически беззащитной северной пустоши. Впереди замелькали копья, легли на плечи стиснутых в давке людей. Свины попытались затянуться ими до Русичей и за спин своих товарищей. По одну острие оказалось нацелено залезя точно в лицо. Он отвернул голову, и первый удар пришелся в шелестящую бармицу. Второй уколол щеку. Опричник крутил головой во все стороны, но деться никуда не мог а свейский копейщик старательно пытался вогнать наконечник ему в горло. «Еще раз, еще раз!» Зализа ощутила боль по шее, под рубаху и под доспешник потекла липкая горячая кровь. «Не уберег!» — подумал Семен, чувствуя, как давление на тело ослабляется, и он плавно седает вниз. В голове словно взорвался пороховой погреб, И наступила тьма. на ловко срубив первого врага, погожен ощутил себя самым сильным на этой планете. Из-за густого колючего ельника выскочил коротышка в шлеме с широкими полями. Сам наскочил носом на древко бердыша и скользнул вниз под ноги. Потом, словно сам собой, за ветвей обрушился сверкающий клинок. Упал на тыльную сторону лезвия и уперся в выемку между ним и древком. Станислав всей массой качнулся вперед, обеими руками толкнул бердыш навстречу. Свен такого напора своей шпагой не удержал, получил укол острым верхним краем лезвия в горло и откинулся на спину. Вместо него набежал другой, с маленьким топориком на длинной ручке, молниеносно выбросил оружие вперед. Погоже, чудом успел вскинуть бердыш, но ответить ударом уже не успел, поскольку напирающие сзади ратники плотно прижали его к врагу, лицом к лицу. Свен процедил сквозь зубы что-то обидное. Станислав молча дернул перед головой, ударил его лбом по переносице, прям еще, еще. Голова Свена повисла на бок, но в общей давке он на землю не падал. Давка как у стадиона!» — процедил Погожин, не в силах шелохнуться. Свены притащили копья и стали за спин своих воинов тыкать ими в русских. Станислав кое-как прикрылся широким лезвием бердыша, но понял, что нужно отодвигаться назад, заколют, как поросенка. Видимо, мысль эта пришла в голову не ему одному, поскольку напор ослаб, ратники отступили. На миг Погожин увидел копошащегося под ногами коротышку, наугад ткнул в его направлении нижним на надаревки бердыша, и тут же оказался вынужден отбивать тычки копий. Одновременно ближние враги пытались заколоть его мечами и ножами. Бронежилет уже получил пару увесистых тычков погожин начал пятиться быстрее с трудом сдерживая желание развернуться и кинуться на утек ложись оглушительно раскатилось между деревьев погожин так же как и его враги от неожиданности на мгновение замер не понимая откуда пришел этот звук ложись иди ты услышал он отданную нормальным голосом команду и кинулся ничком сразу перекотившись на спину и, вскинув перед собой бердыш. «Свены!» — послышался голос из головы колонны. «Бей!» Клубники заволновались, хватаясь за мечи топорики, рванулись вперед. росину идущему почти в конце колонны, стало видно, как впереди быстро вырастает плотный затор, в котором ни охнуть, ни шевельнуться уже невозможно. Левой стороной затор упирался в ельник, а с правого его края то и дело кто-то падал в ручей, с виду узкий, а глубиной доходящий людям чуть ли не по грудь. Из ручья люди выбирались назад и снова лезли в свалку. — Стой, не прись! — раскинул руки в стороны. Нужно было столько времени учить людей строю и рукопашным схваткам, чтобы они теперь давились, как сельдью в банке. — Арбалетчики где? Юля, пищали? — Че, Юля, куда стрелять? — снула девушка пальцем в сторону, плотной, покачивающейся на одном месте людской массы. — Где пищальщики? Фитили зажигай! По счастью, Картышев, Малохин и Симоненко со своими ружьями в общую драку не полезли. Правда, никто из них не имел сошек, чтобы нормально стрелять из тяжелых стволов, руками их ни за что не удержать. «Инга, сюда, держи!» «А зачем?» К счастью, сперва она взяла протянутый ей за рукоять меч, а потом задала вопрос. Морозин продолжал держать меч за острие. Стрелки положили стволы на получившуюся полку. У двоих в руках дымились фитилии, а Симоненко занес над запальным отверстием зажигалку. Тем временем свены начали длинными копьями колоть напирающих врагов из-за спин, сдавленных в пробке лангсенехтов. У клубников в копе не имелось, они отшатнулись и стали отступать, постепенно переходя на бег. «Ложись!» — крикнул Росин, но никто не обратил на него внимания. «Инга, крикни, ложись! Немедленно громче!» «Ложись!» — заорала девушка так, что у Росина заложило уши. Никто не лег, но схватка на мгновение замерла. «Ложись, идиоты!» — крикнул Костя еще раз. И на этот раз люди двадцатого века восприняли команду так, как надо. «Пли!» Между поджиганием запального отверстия и выстрелом проходит пара секунд, но за этот промежуток времени никто из свенов не догадался даже пошевелиться. Охнул залп, кортечь из трех пищалей с расстоянием в два десятка метров не то что из решетила, она просто смела передние ряды захватчиков. Одновременно тренькнуло тетивы лука и пара арбалетов. Стрелки наконец-то увидели перед собой реальные цели. «Вставай вперед!» — крикнул Росин, отнимая у Инги свой меч. Клубники стали подниматься с земли, готовые перейти в атаку. Но свены, увидев подобное воскрешение мертвых, сами поторопились отступить за поворот. Стычка закончилась. — О, блин, котовачье! — тяжелодуша подошел пищальщикам погожен. — А у меня всего девятнадцать зарядов. Он похлопал себя по нашитым на груди кармашкам. — Да у нас порох и картечь есть, — ответил Росин. Ты можешь сказать, что тут происходит, и что нам теперь делать? — А топоры есть. Тогда нужно собрать раненых и положить две ели поперек тропы, лучше одну поверх другой. Поставим за завалом пищали, а ельника лученицу вашу и арбалетчиков, на случай, если кто пролезет, попытается. — Костями ложиться будем? — А теперь придется, — пожал плечами милиционер, — раненых не бросить. А с ними мы все равно далеко не уйдем. А потом? Суп с котом. Отсюда до поместья в замежья гонец за день доскачет. День, чтобы ополчение собрать, день обратно дойти. В общем, дня через три подмога подойдет. Продержимся, живы будем. Погошин перебросил берлыш из руки в руку. — Хватит болтать, пошли еле валить. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Похоже, свены оказались не готовы к войне за лесную тропу, точно так же, как и попавшиеся им навстречу участники реконструкторских клубов. Однако с первыми лучами солнца на дорожке началось шевеление. Из-за поворота то и дело выглядывали упрятанные в керасы, словно черепахи, свенские войны. Некоторые даже выходили на тропу, и стояли там, словно напрашивались на выстрел. Однако клубники не поддавались, берегли пещальные заряды для отбития штурма. Наконец захватчики решились. Прикрываясь щитами, на тропу вышли двумя рядами потрые, закованные в керасы, ланцнехты, а следом за ними воины в стеганых и кожаных доспехах. «Я -я — Я-я-ру! — они и устремились в атаку. В залп пищалей в щепы разнес щиты и кинул на землю несколько человек, но нападающих не остановил. Свены добежали до растопырившей ветви баррикады и стали продираться сквозь сучья, а клубники в это время били их собранными вчера на поле боя трофейными копьями. Потеряв еще двух воинов, свены предпочли попятиться. — Они нас не подожгут! — поинтересовался вколачивающий в граненый ствол пыш Симоненко. — Не подожгут, — уверенно ответил Станислав. — Лес загорится, самим не пройти будет. — А если? — Стой! — предупреждающий вскинул ладонь Погожин. Со стороны ельника опять послышалось осторожное потрескивание. Станислав резко развернул ствол пищали на звук и ткнул фитилем в запальное отверстие. Грохнул выстрел, в воздух метнулось облако мелких обстрелянных веточек, послышался стон, а следом выскочил и кинулся на милиционера, вооруженный трехгранной рапирой Латткнехт. Погожин вскинул гордыш вертикально, встречая клинок с середины древка, сдвинул его в сторону от тела, а затем широким горизонтальным ударом послал сверкающее полумесяцем лезвие в ответный полет. Все охнули. Голова в шлеме с широкими полями подскочила вверх, упала и покатилась к ручью. Да ты просто горец! — покачал головой Росин. — Где научился? — Это же бердыш усмехнулся бывший патрульный. — Ему учиться не надо. Он у нас у всех в крови. Память предков! Из-за кустарника на тропу выбежало человек семь свенов, Стали наступать на завал, угрожающе размахивая мечами. Но метров пятидесяти неуверенно остановились. карташев не удержался и выстрелил. Двое захватчиков упали, но почти сразу поднялись на ноги, и дикари все вместе отступили назад. «Вот блин!» милиционеров обвел насторожным взглядом стену ельника. «Они ведь, сволочи, там пробираются!» — Ну-ка, держи патроны. Погожин вытряхнул из нашитых кармашков несколько зарядцев, протянул стоящему с его пищалью Симоненко, потом перехватил бердыш двумя руками и полез в заросли. молохин схватившись за копье, сунулся было за ним, но у самого ельника остановился, оглянувшись на Росина. — Мастер, в этих ветвях с копьем хрен пролезешь, не то что драться. — Ладно, — кинул Росин, вытащил меч и полез в гущу леса сам. Следом за ним, вытаскивая из-за пояса топорики и раскручивая кистьяни, в ельник потянулось еще не менее двух десятков человек. Станислав прошел несколько шагов, услышал с левой стороны шорох, метнулся туда, увидел чью-то спину. Вскинул бердыш и обрушил его на врага. Тот молча ткнулся лицом в землю. Погоженно остановился прислушиваясь. Пока вроде тихо. Милиционер стоял на тесной, размером с кухню в блочном доме прогалине и ждал, понимая, что одним-двумя свенами дело не обойдется. И вскоре действительно услышал шаги. Кто-то двигался прямо на него. Станислав мягко и бесшумно сдвинулся в сторону, отводя бердыш для горизонтального удара на уровне груди. Молоденькие ели раздвинулись, и, наблеснувший между ними латы, мгновенно обрушился удар тяжелого обуха. свену летел туда, откуда пришел, а за спиной бывшего патрульного раздался тяжелый треск, словно там ломилась стая медведей. Погожин развернулся, успел принять удар палаша на лезвие и резким тычком ударил нижним стальным острием в ветви туда, где ему почудилось движение. На острие уперлась кто-то мягкое, послышался крик, а милиционер уже закрывался широким лезвием от прямого укола, одновременно отступая назад. Свен выступил из запрятавшейся его елочки, сделал выпад, метясь в лицо. Погожин принял клинок в выемку между топорищем и древком, приподнял, одновременно подступая ближе, и вонзил нижнее острие захватчику в ногу. Тот взвизгнул, а Станислав отступил и с хорошего раз опустил лезвие, бродыша ему на голову. В ответ послышался влажный чмок. Сотрудник патрульно-постовой службы РУВД Кировского района Станислав погожен, которого в последнее время постоянно называли «Неславом», выпрямился, ожидая нового нападения. Но больше из ельника никто не вываливался. Зато со всех сторон слышалось позвякивание, стоны, треск ломаемых ветвей. Причем шум этот постепенно сдвигался в сторону поляны. «Неслав» стал продираться туда. Дважды он перешагивал безжизненные тела захватчиков, один раз наткнулся на паренька в керасе в джинсах, потом наскочил на отползающего, приволакивая ногу с Дикарь, увидев врага, схватился за нож и попытался ударить им русича вниз с живота, но погожен отступил и с безопасного расстояния пробил ему нижним острием голову. «Не «А-а-а!» Вывалился из переплетенных ветвей латник в отделанной золотой чеканки кераси с остальными рукавами и большими пышными наплечниками. Багожин уже привычно отвел удар середины древка и, не останавливая движение, попытался чиркнуть противника кончиком лезвия по горлу. Свен отшатнулся, поднял меч для удара, Станислав скинул бердыш над головой и вдруг с ужасом увидел, что клинок падает на него не сверху, а спереди, поперек груди. А, -а, а Страшный удар обрушился на бронежилет, и резкая боль пронизала тело. Милиционер упал на спину, крик перешел в жалобный хрип. Свен сделал шаг вперед, остановился над поверженным врагом, перехватил меч за крестовины и занес его высоко над головой. Острием вниз. Минут десять не меньше Росин бродил по ельнику, не встречая врагов. Со всех сторон доносились крики, шум схваток, и только он один бегал туда-сюда, как неприкаянный, иногда натыкаясь на окровавленные тела. Когда, наконец, за очередной елью показался одетый в кольчужную рубаху незнакомый воин с двухсторонней секирой, Костя даже обрадовался. «Иди сюда!» Свет просто пошел. Он побежал, скинув секиру над головой и со всей силой обрушил ее на подставленный мастером щит. Лезвие пробило преграду насквозь и едва не достало кости до уха. Захватчик рванул огромный топор к себе, но не тут-то было. Вытащить глубоко засевшее лезвие из многослойной фанеры оказалось непросто. Наросин со всей силы ткнул в беззащитное тело своим коротким широким мечом. Противник охнув, сложился пополам, а Костя завершающим аккордом обрушил лезвием ему на шею чуть ниже затылка. Бармица выдержала. Кочужная сетка не разошлась, но захватчик все равно безжизненным кулем свалился на землю. Зараза! Торчащий в щите топор делал его тяжелее, как минимум втрое. А на Прогалину выбегал новый латник. — Достал, сволочь! — решил Соросин и кинул щит. — Жопа подкралась заметно. Он сам учил своих учеников древней истине. Из битвы возвращаются со щитом или на щите. Без щита воин не жилец, и вот, на тебе. Единственной надеждой на выживание... Было то, что противник орудовал двуручным мечом. Ха! — попытался развалить Росина на и свен. Костя повернулся и втянул живот, уходя от удара. Лезвие чиркнуло таки по нагрудным пластинам и коротко низом стукнул захватчика по ноге чуть выше колена. Нога подломилась, и Росин, не задерживаясь, пошел дальше. Опять вокруг никого, а звуки схваток Смещаются все дальше к поляне. Нет, вот послышалось позвякивание совсем рядом. Костя повернул туда и увидел лежащего мента и возвышающегося над ним свена, медленно, с наслаждением поднимающего меч для последнего удара. Росин кинулся вперед и едва ли не в прыжке выбросил перед собой меч. О-о-о! Торжество победителя — свинилась предсмертным стоном. Меч упал и вниз, вонзившись в землю погоженную возле уха. А Слен все еще продолжал стоять, скинув руки над головой. Слева из-под мышки у него торчала замотанная изолентой рукоять. Справа кончик лезвия. — Хрен теперь достанешь! — с сожалением посмотрел на падающего захватчика росин вместо своего меча выдернул из земли Свенский. — Ты как? — Почему-то живой, — с неволим стоном ответил Санислав. — Крови нет, встать-то сможешь. Погожин попытался приподняться, и тут же откинулся назад из-за страшной боли в груди. — Ой, мама! — Постой! Росин обошел его вокруг, подхватил двумя руками под затылок — Внимание, встаем! — Ой! Все тело окатило новой волной боли, но Погожин смог подняться на ноги. «Бердыш, бердыш — Гордыш, гордыш подбери! Они стали пробираться сквозь ельник и через несколько десятков метров оказались на краю поляны. И Юля стояла за уложенными в ряд ранеными, крепко сжимая в руках лук. В зарослях ельника то и дело мелькали незнакомые лица и доспехи. Девушка моментально выпускала стрелу. Большей частью она промахивалась. Специально под выстрел никто не подставлялся. Однако два незнакомых воина уже лежали на земле. Один со стрелой в ухе, другой в горле. Промелькнула еще одна тень. Тренькула тетяба. юлия пошарила рукой в колчане и поняла, что стрел больше нет. Это был конец. Она вспомнила пропухлые пучки, оставленные в кустарнике у тропы, и едва не застонала от досады. ей было лениво. Теперь за лень придется платить, и платить дорого. Некоторое время свены по-прежнему не решались выходить из леса, однако вскоре поняли, что по ним больше не стреляют. Сперва один, потом другой вышли из леса, и остановились на самом краю. Потом выбрался третий, с большой секирой в руках, и, посмеиваясь, пошел через поляну, прямо к ней. «Не сметь нехристи!» снял с себя распятий отец Никодим и двинулся навстречу, держа перед собой в левой руке крест, а правой придерживая цепь. «Остановитесь и не берите грех на душу!» «Покайтесь немедля, на колени дикари!» Воин широко усмехнулся, занес секиру над головой. Монах взмахнул правой рукой, разжимая левую, и крест, описав короткую дугу, ударил нехрестя в висок. Свен упал сперва на колени, а потом откинулся на спину. «Просте, мя Господи!» — перекрестился ермонах, одел распятие на шею и забрал секиру из рук убитого врага. Прими, Господи, грешную душу человеческую, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из заросли выступило сразу пятеро воинов, но на этот раз членов клуба «Черный шатун». Цвены попятались в сторону, а клубники двинулись к раненым, выстраиваясь между ними и врагами. Воины выбирались из леса еще около четверти часа, опасливо оглядываясь, расходясь к своим, с к с клубники к раненым. Вскоре стало выявляться истинное соотношение сил. Полтора десятка русских воинов против почти полусотни захватчиков. — Ребята, — поступил охратником Юля, — хоть нож какой дайте, а то я вся как голая, что ли. Подробный топот на поляну из-за взгорка вылетели всадники, — Закованы в сверкающие доспехи с развивающимися плащами за спиной, они тут же опустили копья и с веселым татарским пересвистом помчались на неуспевших собраться в строй свенов. Те в ужасе бросились в расцепную. После блужданий по ельнику единственной защиты пешего от конного копья ни у кого не было. ну куда бежать латнику от всадника? В дар пики Сграненным наконечником Витязь бросает оружие в теле врага, Выхватывает саблю и продолжает скачку, Сеча направо и налево. На всем ходу, разбрасывая по сторонам Безжизненные тела врагов, видите Витязи вихрем пронеслись по поляне И врезались в ельник. Только густая чаща и смогла их остановить. Один за другим конники стали разворачиваться и неторопливо трусцой возвращаться к поляне. Только теперь стало понятно, что в казавшейся несокрушимой лаве имелось всего два десятка конников. Один из них продолжал горцевать у ельника, возвышаясь над двумя пешими ратниками. — живые православные Василий! — узнал друга своего барина Погожин. — Откуда? — — Из храбши ополчение привел, — спрятал саблю в ножный черносотенец. — А ты никак не доволен, Неслав? — Ну, тогда печалься. Завтра еще три десятка из замежья и пехенеца подойдут. То-то -то мы на него сходим, посмотрим, кому здесь побаловать захотелось. Никакой ратной работы тебе не оставим, не угонишься. Но отведать свенской крови русским клинкам больше не удалось». Неожиданно наткнувшись в лесной чаще на кованую врать, свены предпочли вступить на лодки и уйти назад. Они шли сюда грабить и веселиться, а отнюдь не ложиться костями в безлюдных болотистых лесах. Правда, ложиться костями им пришлось все равно. Спустя два года под выбор к ответным визитам пришли московские полки. И забрали город в свои руки. Навсегда. Белесое небо от края до края Плакало мелким моросящим дождем. Обтекали холодными струйками деревья, Дрожали под множеством мелких ударов листья, Склонилась под тяжестью капель трава. Кони тяжело переставляли ноги По глинистой тропе, Поверх каждого копыта Успела налипнуть грязевая блямба в полпуда весом. По счастью, идти оставалось совсем немного. Подворники уже творяли ворота усадьбы. Хлопнула дверь, на лицо выскочила левтина, на ходу завязывая платок. Лошади в сопровождении пешцов входили во двор, нетерпеливо всхрапывали, косясь в сторону конюшни. На спине одного из жеребцов лежал укрытый синим плащом воин. Голова безвольно качалась на крупе из стороны в сторону, а шею прикрывала неширокая окровавленная тряпица. Семён, охнула женщина, сорвалась со своего места, сбежала по ступенькам, кинулась к коню, схватила его за расстегнутый ворот доспеха, затрясла: Семён, ты же обещал! Осторожней, боярыня испугался Василий: Убьешь человека. Как — замерла Левтина. — Он жив? — Жив, в боярине, в горло ранен. Лекарь островитянский сказывал, до зимы разговаривать не сможет, а потом оклемается. — Слаб пока, крови пролил много. — Жив. — Эй, Твердислав, — спохватилась она, — снимай, боярина, в дом неси. От толчков зализа застонал, открыл глаза, сделал несколько хриплых вздохов, и губы его неожиданно растянулись в улыбке. Он поднял руку, указывая в небо. Помахал, попытался что-то сказать, но вместо слов из горла вырывался хрип. Подворники распустили ремни, сняли его с лошади. Семен опять помахал рукой, зашевелил губами. — Сейчас, Баярин, — прикоснулся к его пальцам Ярыга, — сейчас снесем! Визолиза сдался. Он просто смотрел на небо с наслаждением, принимал на лицо капли, стекающие, словно слезы по щекам, губам, застревающие в усах. Дождь! Над северной пустошью шел осенний затяжной дождь, который мог капать днями, неделями, месяцами, к зиме превращаясь в снег, а весной снова в дождь. Обречник всем своим нутром чувствовал, как вокруг набухают и поднимаются болота, как узкие тропки превращаются в ручьи, а дороги в полосы глубокой, глинистой, непролазной грязи, по которой нет пути ни конному, ни пешему, ни телеге, ни волокуше, ни могучему изюбру, ни ползучему гаду. Какой там Ливонский орден! В ближайшие полтора-два месяца до первых крепких морозов по северной пустоши не сможет пройти вообще никто. Войны и разора на доверенных ему государем землях не будет.